э п и л о Они должны были появиться с началом новой луны Эсу, но с тех пор прошло уже много дней, а все еще никто не пришел. Эсикас уже заметно округлившимся животом погладила его по руке. перед тем как каждая семья отправилась своей дорогой, после мягко говоря не совсем удачно сложившегося похода, все договорились, что через две полные луны соберутся у озера на первый в их истории общий базар. Там же семья г р х е должна была передать обещанную компенсацию за п о г и б ш и х о х о т н и к в в виде бронзовых наконечников и горшков. На берегу озера устроили временные шатры. Принесли из каньона веревки, бронзовые острия, ножи и горшки, предназначенные для обмена, на принесенные другими семьями о б р а б о т а н н ы е шкуры, еду, ж и ж и ж и и бивни мамонтов. Не то, чтобы все это было так уж нужно семье г р х ы но Андрей хотел завлечь все семьи е о взаимную торговлю. Глядишь, станут больше общаться, начнут перенимать друг у друга полезные навыки, как это принято у темнокожих. Не придет никто, жалко. Хорошо бы увидеть еще раз длинноногих и белогорцев. Мы славно д р а л и с ь все вместе против темнокожих. Это был Энку. Прошла половина луны после возвращения сыновей Гархы на свою стоянку, когда в ущелье раздался сигнал г о р н о б о л ь ш н о г о Андрей тогда подпрыгнул от радости, услышав знакомый звук рога. Это и в самом деле был Энку со своим топором. Теперь его лицо украшал новый шрам, н а другой половине лица Андрей даже счел, что такая а симметрия смотрится эстетичней, чем было раньше. Но в р е д л и мысли о к р а с о т е посещали голову Энку, а в остальном это был все тот же его друг и опора семьи, только сильно осунувшийся. Ничего, подкормим. Темнокожие долго не могли к нам подойти, натыкались на щиты и острия наших копий. Мы даже решили, что отряд уже достаточно оторвался от темнокожих и хотели бежать за вами, но они обошли холмы по кругу и закрыли нас в проходе с двух сторон. Их было слишком много, эсу, а под вечер они стали кидать на нас сверху большие камни. Я и в и ч а ш а были последними, кто остался в живых. Копьё моё сломалось, щит потерялся, и я бросился на них с одним топором и так прорвался на равнину. Темно кожей и меня не искали и сразу покинули это место. Из з а раненной ноги я не мог уйти далеко, так и лежал десять закатов в траве у тех холмов. Пил утреннюю р о с у а из еды только птичьи яйца. Ты же придумаешь песню про то, как мы сражались в этом общем походе. У нас будет много сказаний про поход четырех семей, а с т а р ш и е Эсика з а п и ш у т их в глине, чтобы про него знали и наши потомки. Андрей выполнил свои обещания. Каждый вечер у костра он пересказывал по одному эпизоду из похода четырех семей. Теперь все знали про их набег во всех подробностях. Наиболее популярной стала история про последнее сражение похода. Семер смелых. Остался мудрый Вечаша. Стоит с е д о б о р о д ы й э р и т И Энку могучий, славный сын г е р х ы их своим плечом подпирает. Все умрем, но врага остановим. Мы время дадим, чтобы жили все семьи. Добежать вы должны до реки. Между землянками бегали друг за другом дети с палками и игрушечными щитами. Потом они что-то не поделили и начали драться. Андрей прислушался. Я буду Энку с топором. Нет, я буду Энку. Ты будешь Энзи невидимый, который вывел всех из западни. И опять никто не хочет быть мудрым Эссу. Улыбнулся Андрей. Все-таки хорошо, когда по стоянке бегают дети. Еще несколько поколений и э н к у с Энзи станут легендой, или не станут, ведь он так и не смог освободить равнину. Им нужно больше людей, копий, стрел и еды, и самое главное, необходимо выиграть время, которого у них совсем нет. Охой о т о м с т и т уже этой зимой в фору, когда девятиглавое племя охотится на неразумных г р е л е й На следующий день пришли белогорцы. На душе у Андрея отлегло, хоть кто-то появился на объявленный им базар. И тут р е т у показал, что у него не только военные таланты присутствуют, но и торговые. С собой он привез соль, много соли, и ничего, кроме соли. И теперь требовал взамен исключительно горшки, о с т р и я и ножи из бронзы. Устав с ним спорить о цене обмена, оставил его наедине со старшей. Пусть помучается у упрямой девочки, он никогда лишнего не выменит. К ним подошла Гракка, которая держала на руках малыша с рыжими волосами, и с ней была девочка. У Андрея прервало дыхание. Папа! Имела, девочка моя, его дочь за этот год заметно подросла, обняла его ноги. Я бы не ушла никогда отсюда, но мне сказали, что ты умер. Ты же расскажешь вечером сказку. Конечно, я знаю еще много сказок. г р а к а захотела увидеть семью Горхе, хотя я ей говорил, что маленькому Эсу с рано в такие походы. И Имела давно мечтала увидеть тебя. Смущенно проговорил р ы ж и й Эсу, Андрей замешкался. Вроде бы приятно, когда в честь тебя дают имя новорожденному. С другой стороны, он вполне себе еще жив. К вечеру пришли и две семьи длинноногих, которые тоже принесли с собой соль. Ярмарка началась, еще бы и л е с о в и к и появились, но их не так легко выманить из их болота. Эти дни всем запомнились надолго. Никогда еще в одном месте не собиралось такое количество людей из разных семей. Андрей отметил, что многие гости совершают попытки найти подход к мастерам г р х и п ы т а я с ь заказать для себя небольшие ножи, ожерелья и лифлейты. Эти поползновения он зарубил на корню. Для обмена предлагалось только то, что было вынесено на базар. У нас теперь больше соли и шкур чем нужно, и мы отдали все горшки, ножи и острия. Еще ты подарил инфлейты. Старший подвела итог базарных дней. Мы сделаем себе новые. Они должны захотеть прийти сюда еще раз в следующем году. Для этого другие семьи должны видеть свою выгоду. Длинноногие и белогорцы видели школу, знают, что такое карта, узнали, как делают остря и и ножи, сети для ловли рыбы и селки, как обрабатывает камень и кости, как сушат мясо и рыбу на зиму. Пусть у них проснется интерес к образу жизни горхы, тогда со временем и они захотят так жить. Все хотят постоянно иметь еду, чтобы половина детей не умирала зимой, как это у них происходит, и не б о я т с я темнокожих. з а в е р ш и л а с ь п е р в а я в истории трех семей ярмарка грандиозным пиром, на котором хором несколько раз исполнили семеросмелых. На следующий день длинноногие погрузили все пожитки на плоты, которые они соорудили с помощью лепу, и отправились вниз по реке. Вслед за ними потянулись и белогорцы, которым до своих гор придется идти пешком. Имела решила остаться в каньоне. Андрей думал, что подразумевая это развитие событий, ее и взяли на базар. Сидой у семьи с белой горы, как всегда, не очень хорошо, и с наступлением осени желательно от лишних р т о в избавиться. Все уже готово, Эсу, я сделал то, что ты просил. Эру принес с собой красивое ожерелье из обработанных разноцветных камней. По совету Андрея мастер огранил их, и теперь красные, синие и зеленые камни переливались в солнечном свете – настоящий шедевр. Главное, чтобы никто из женщин семьи не увидел. Он спрятал его в специально изготовленную для украшений резную коробку. Никому не говори о нем, а ж е р е л ь е мне нужно для очень важного дела. Через несколько дней после завершения ярмарки ему приснился очередной сон, в котором ему привиделись сожженные стоянки длинногногих белогорцев и разоренный каньон г р х и Судя по наличию снега, дело происходило зимой. Он тогда проснулся, посмотрел на спящую Эсику, которая спала на шкурах криворога на спине, чтобы не навредить ребенку в животе, и долго думал, вглядываясь в г л я д ы в а я с ь в дагар ручья, о т р а ж а ю щ и й лунный свет. Неужели все зря? И этих людей уже не спасти? А как же его ребенок, которому зимой исполнится только несколько месяцев, а Имела, Лэнса, вся семья Грыхи? Для чего судьба забросила его в это тело из будущего, если ничего нельзя изменить? Может, его присутствие здесь было единственным шансом для этого альтернативного человечества, и он не смог его использовать в полной мере. Принесенные им в это время собранные за века знания исчезнут, так и не дал всходы. И тогда ему в голову пришла идея. Я видел дом Грухы много раз, Эсу. Зачем ты нас сюда привел, так рано? Энку всем своим видом показывал, что у него много дел, и он хотел бы объяснений, что он здесь сделает ранним утром, да еще в компании со старшей и Эсикой. Ты знаешь об этом выходе из пещеры на равнину, Энку, мы его закрыли, оставили только небольшую дыру для дыма, но с тобой много что может случиться. Я хочу, чтобы и женщины знали, что в случае крайней опасности можно отсюда выбраться и завалить ход снаружи камнями. Зачем нам это знать? Звонкий голос Эсики стал хриплым. Это на всякий случай. Мне нужно уйти по делам на половину луны, но может так случиться, что я совсем не вернусь. А я думаю, что зимой на нас могут снова напасть. Что ты задумал? Я должен идти с тобой. Топор г а р х е не будет лишним ни в одном деле. Нет, это касается только меня. А ты, мой друг, присмотри за тем, чтобы все в каньоне было в порядке. Я постараюсь у п р а в и т ь с я быстро. э с и к а присела, прислонившись к стене пещеры, и завыла. Он вернется, Эсика. Он всегда возвращается. Обычно толстокожий Энку бросился ее утешать, кидая при этом на Андрея злые взгляды. Он ушел в тот же час, запретив провожать его дальше входа в каньон. Оглянувшись в последний раз, увидел всех троих на стене: Энку, старшую, и присевшую на стене Эсику. Почему он не взял с собой копье с острием из растаявшего камня и нож? Старшая обратила внимание на то, что у Эсу старое копье с каменным наконечником и такой же нож. Значит, он не собирается ни с кем драться. Сделал вывод б о л ь ш е н у с ы й Андрей шел вдоль западного берега реки. Главное не пропустить место, где они добыли тура на обратном пути в первое посещение длинноногих. Он помнил, что с этого места нужно отправиться прямиком п о р а в н е н и ю в северном направлении, и тогда еще через день он достигнет мертвой стоянки кроманьонцев, обитателей которой погибли от неизвестной болезни. Место, которое нужно обходить стороной, но именно туда ему сейчас и надо. Он вспомнил про него в ту ночь, когда ему приснился сон про разгромленные стоянки неандертальцев, и тогда в голове у него щелкнуло: нужно запустить эту заразу на кроманьонские стоянки. Судя потому, что обитатели мертвой стоянки все погибли, иммунитета против этой болезни у них нет. Но не мог же он пригласить темнокожих прогуляться на м е р т в о е стойбище? Андрей помнил о еще одном событии: как нельзя кстати скоро должны собраться в одном месте все охотники девятиглавого племени. к р о м а н ь о н ц ы всегда собираются осенью, а если они заболеют, то быстро разнесут болезнь по всем своим стоянкам. А это шанс освободить наконец эту равнину от их присутствия. Но у плана были и изъяны. Первый непонятно, каким способом их заразить, а второй, как бы при этом не заболеть самому. Подумав, решил использовать для передачи болезни красивое ожерелье, которое он тайно заказал Эру. Такую диковину все захотят подержать в руках. Мастер возился две недели, но результат того стоил. А со второй проблемой, кроме как совета самому себе быть осторожнее, ничего путного в голову не пришло. Андрей едва не прошел мимо, но во время заметил знакомый холм. Да уж, понятно, почему он не увидел стоянку издалека. Высокие шатры сложились и представляли собой куча мусора и шкур и гнилых палок, между которыми валялись уже побелевшие кости и черепа. Может, и нет уже здесь никакой болезни. Сгинула под лучами летнего солнца. Разобрал один из шатров и едва не упал от смрада. Тела еще не полностью разложились под кучей шкур. Оттащил их подальше и не придумал ничего умнее, как вдыхая воздух через р а з поддеть ожерелье на палку и положить на одно из этих тел. Нет, так не пойдет. Надо убрать одежду. Как он не старался аккуратнее разоблачить тело, все равно вымазался. Ругая себя за свою неуклюжесть, быстро вымыл руки водой и з б ы ч г о пузыря. За этот и последующий день он разобрал все шатры и обмазал ожерелье разложившейся плотью всех более или менее сохранившихся трупов, да так, что ожерелье покрылось подсохшей пленкой коричневого цвета. Несколько звеньев ожерелья он почистил для того, чтобы на шедшем у его темнокожему видна была красота обработки камней, и захотелось очистить пленку пальцами из остальных. Дальше находиться на мертвой стоянке Андрей с ч е л бессмысленным и положив украшение в коробочку, двинулся на восток. Следующая задача — найти место, где пройдет сбор охотников девятиглавого племени. По предположению Андрея временная стоянка должна была располагаться где-то посередине равнины, чтобы охотникам с разных стоянок было удобно туда добраться. Наверняка это место где-то к югу от большой реки. Не случайно о х о и смог летом собрать так быстро охотников из нескольких семей. из-за чего, собственно, поход четырех семей вынужденно завершился. Шел он точно по тому пути, по которому они спасались бегством от догоняющих их темнокожих, но только в обратную сторону. Плот остался на том же месте, где они его бросили, поэтому переправился через реку он без особых проблем. Вот и воспетый в песне проход между двух холмов, где остались э р и т и в и ч а ш а Поиски тел или брошенного оружия ничего не дали. Кроманьонцы убрали все подчистую. А вот дальше начались хождения в слепую, поскольку где именно находится место сбора темнокожих Андрей не знал. Это еще хорошо, если начнут собираться сейчас, а не через неделю или месяц. Но он терпеливый, подождет. Все же не зря Энко говорил, что он очень везучий. Без большой доли удачи не наткнуться в степи на следы, оставленные группой людей еще до того, как трава успела вновь подняться. Он пошел по п р и м я т о й траве. Осталось самое сложное — достичь стоянки и положить коробку с ожерельем так, чтобы на него непременно кто-то наткнулся, но и самому желательно остаться незамеченным. Место для Кроманьонской ярмарки было выбрано идеально. Холмы образовали посреди равнины большой амфитеатр, защищенный со всех сторон их крутыми склонами. Сейчас он был заполнен людьми, которые все прибывали маленькими группами. Базар, видимо, только начинался. Андрей рассмотрел среди посетителей много женщин и детей. Ну, точно базар. Попасть на него можно было только по двум проходам, где Андрей заметил несколько дежуривших охотников с копьями. Побаиваются, видимо, после их летнего рейда постоянкам темнокожих. Он позларствовал. Оставить о т р а в л е н н ы й п о д а р о к решил ночью, прямо на тропе, недалеко от дежуривших темнокожих. Вытащил о ж е р е л ь е чтобы осмотреть напоследок. Машинально намочил палец и потёр один из камней. слизь совсем ссохлась. Подействует ли биологическая бомба? Под утро змеёй прополз по высокой траве как можно ближе к входу. На фоне ночного неба был даже виден силуэт д р е м л ю щ е г о темнокожего. Оставил в шагах двадцати от него коробку. Вернулся обратно. Надо ещё убедиться, что её найдут и занесут во внутрь. Его вырвал из сна чей-то вопль. п о е ж и в а я с ь в мокрой т р а с ы траве, открыл глаза. Нашли. Тот самый дремавший охотник держал в руках его ожерелье. Теперь он быстро с т р а л с нее грязь, с восторгом наблюдал за игрой света на гранях камней. Не жадничай, остави другим почистить. Вокруг счастливчика собралась толпа, и ожерелье пошло по рукам. А вот и с т а р ы е з н а к о м ы е охой, и самый мудрый в неизменной меховой шапке. Теперь осторожно уйти отсюда, и уже через неделю он будет дома в своей семье. Андрей на четвереньках отполз с холма, потом встал на ноги, и в этот момент на него накатила слабость. Он лег на траву, голова окружилась. Приступ вроде быстро прошел, но настиг снова через сотню шагов. В горле запершило, неужели заразился? Но когда? Вчера, когда он рассматривал ожерелья, не похоже, очень уж мало времени прошло. Не слышал он таких мгновенно распространяющихся болезней. Должен быть инкубационный период, значит заразиться он мог только пять дней назад на мертвой стоянке. В этот день он так и не смог никуда уйти. С каждым часом он чувствовал себя все хуже и хуже. Поднялась температура, и стоило ему выпить воды, как тут же согнулся в рвотном позыве. Со стоянки темнокожих до него доносились вопли, но он слышал их словно через ватную преграду, пока мысли не п р о г л о т и л о забыть е Через три дня ему вроде бы стало легче, температура спала, он смог немного поесть. Андрей подумал, что не такая уж эта и смертельная болезнь оказалась, раз уж он до сих пор жив. Ситуация на мертвой стоянке с людьми, которых смерть застигла во время бегства, рисовала ему куда более апокалиптические картины. Может, дело в его организме. Все-таки кроманьонцы и неандертальцы – это два разных вида, хоть и родственные. Но оказалось, что болезнь дала ему только передышку. Вновь она н а ч н у т с я только через несколько дней. Кто-то смеялся со всем рядом. О, ха-ха-ха! на него не мигая смотрела небольшая Гиена, которая никак не могла понять, стоит ли ей уже приступить к трапезе или пока еще рано. Брысь, Андрей пригрозил ей копьем, но она не ушла, пока он не вспорол ей б р ю х о ножом. Он чувствовал себя лучше, а з н о б прошел, и осталась только слабость. Сколько же дней прошло? Три дня после первого забытия и еще несколько после. Как хочется есть! Остатки сушеного мяса исчезли в несколько мгновений, и ч т о т а м у темно к о ж и х Никаких признаков беспокойства у кроманьонцев Андрей не заметил, но ведь прошло уже достаточно времени, и болезнь должна была о с е б е дать знать. Где-то он ошибся, может, с в и ь подсохла, и солнечные лучи убили микробы. Опять все зря. Посмотреть на необычное зрелище сбежались все пришедшие на осенний базар люди из с е м и девятиглавого племени. И х привлекли и крики охотников, которые наблюдали за двумя проходами к площадке между холмами. И теперь они не верили своим глазам. Прямо к ним, пошатываясь, шел улыбающийся г р е л ь Выглядел он так, словно только-только вышел победителем из смертельной схватки с крупным хищником, со следами когтей, порванной одеждой и уже подсохшей крови. На несколько мгновений наступила тишина, затем все окружили его плотным кольцом. Он пошатнулся от удара первого камня, затем еще одного. Стойте! Ослушаться самого мудрого, с которым советуется сам о х о й н е рискнул никто. Толпа волновалась, но никто больше камнями и палками не бросался. Самый мудрый принесет его в жертву отцу девятиглавого племени Хр х р х е на прощальном пиру, завершающем большую охоту. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Андрей стоял привязанный кожными ремнями к вкопанному в центре базара столбу и напевал песенку про волка. Его удивляло, что ему дали столько времени. Следующим утром исполнится пятый день, как он здесь. Когда после схватки с гиеной он вышел к этой временной стоянке из своего убежища, то не рассчитывал, что проживет еще так много. У него теперь было достаточно времени понаблюдать за жизнью кроманьонцев. Люди как люди едят мясо, меняют между собой поделки и не подозревают, что у столба стоит не злой г р е л ь а биологическое оружие. Первые сутки ему не давали ни воды, ни еды, наверное, решили, что г р е л ь и так выживет. Но утром третьего дня, когда почти все спали, к нему подбежала темноволосая женщина и дала кусок жареного мяса и воду. Он узнал ее. Это была та самая кроманьонка, в которую кидал камни Рету. даже темнокожим ничто человеческое не чуждо. Жаль, что они не оставили ему выбора. Беги отсюда, если хочешь остаться живой. Не понимает. Очень жаль. Андрей проводил ее взглядом. Кто-то небольно ударил его древком копья. Андрей поднял глаза. Надо же. Сам охой в шапке из волчьей шкуры. Впервые подошел за пять дней. На его лице, порошем курчавой черной бородой, совершенно не видно злобы, только любопытство. На пальце он крутил его ожерелье и что-то говорил с вопросительными интонациями. Андрей разобрал только слово "грель". Видимо, спрашивает, действительно ли эту вещь сделали г р е л и Утвердительно кивнул в ответ и показал пальцем на себя. Кажется, поверил. Удивленно покачал головой и ушел. На стоянке во всю шли приготовления к пиру. Разжигали в ямах огромные костры, разделывали дичь, раскладывали на земле шкуры криворогов, на которых так удобно сидеть, поедая горячие куски мяса. Кажется, ярмарка скоро завершится, и ему тогда придёт конец. Всю эту идилию разрушил отчаянный женский крик. Андрей повернул голову и увидел, как толпа быстро о б с т у п а е т мужчину, который скорчился в рвотных позывах, затем свернулся калачиком и затих. Посеревший самый мудрый в шапке опасливо обошёл его по дуге, а ведь он знает, что это такое. Андрей торжествующе улыбнулся. Наконец-то. Самый мудрый заметил его улыбку, подскочил и начал что-то орать прямо в лицо. С другого конца стоянки раздался еще один крик. Ведь эта болезнь вызывает у них панические атаки. Понятно, почему побежали от своих шатров люди на мертвой стоянке. У себя он таких симптомов вроде не замечал. Пир не получился. Все, кто мог, бежал сейчас с этой временной стоянки со всех ног. К нему приближался Охой с копьем. Он понял, что это конец, и удивился собственному равнодушию. Ему было уже все равно. Он сделал все, что хотел. И в первый раз в жизни менеджер по продажам пластиковых окон и дверей Андрей Кузнецов был по-настоящему счастлив. Конец книги. Продолжение следует. Для вас читал Т.А. к э д о л о м о в До новых встреч.